Решение насущных вопросов В конечном итоге спать остался в квартире, предоставленной Аней. До этого обсудил текущую ситуацию с Ингой. В целом она посчитала возможным организацию поставок в ЗВАКа из Рагол, но дабы ей лучше понять ситуацию, надо было самой отправиться туда и выяснить все на месте. Но сделать это она может только когда подготовит все для отправки первой партии товара. Договорились, что я после этого перекину ее из скорохода в секту спящего камня, но да заодно попрошу ГТО помочь им выйти на нужных людей. Все же я теперь пусть и внешний, но член секты, так что подобные просьбы не будут восприниматься в штыки. На занятиях было скучно, я даже подумывал подойти к преподавателям и попытаться убедить их в том, что мне не обязательно посещать абсолютно все лекции» однако, прикинув в уме такое развитие событий, решил так не поступать. Это привлечет ко мне еще больше внимания, а оценить, будет ли это в плюс или в минус, было сложно. Поэтому я сидел и планировал свои будущие шаги, иногда скатываясь в бессмысленные размышления, время для которых еще не пришло. Мне не хотелось делить еще не заработанный трофей, Но в голове уже крутились мысли о том, стоит ли отдавать с Афир Сергею Волкову или все же окончательно привязать к себе семейство Белл. Так и протекали занятия в академии. А вот стоило завершиться последней лекции как ко мне подошел Роберт Адеркас. Ему не пришлось ничего произносить. Он остановился рядом, помолчал и направился на выход из помещения, в котором только что закончилось занятие. Я последовал за ним. Почти все время мы шли в молчании, за исключением момента, когда мне это наскучило, и я решил выбить из парня еще больше выгоды для себя. «Роберт, ты уверен, что всем наемникам Академия разрешает отправиться в ту зону?» Парень посмотрел на меня, а потом ехидно уточнил. «Решил таким образом соскочить?» Усмехнувшись, я ответил. «Ха, «Конечно нет. Просто хочу побыстрее с этим закончить, а ждать полгода, пока Академия меня туда направит, мне как-то не хочется». Роберт нахмурился, но шага не сбился. В молчании мы прошли еще пять минут, после чего он остановился. Территория Академии была большой, и сейчас мы находились, по сути, в чистом поле с редкими декоративными кустами. Судя по направлению нашего движения, конечной целью были гостевые особняки, предназначенные для проживания важных гостей или родственников преподавателей. Я спокойно ждал, так как если он согласился уладить и этот момент – то получение столь ценного ресурса окажется совсем простым делом. Кроме того, я ведь зашел бы в зону прорыва и без всяких поощрений, так как если удастся проникнуть само подземелье, то есть шанс на нахождение янтарной плоти. У Ани я уточнял, были ли зафиксированы подобные прорывы первозданного хаоса за последние сто лет, и она даже сделала запрос ради этой информации историку, служащему ее роду. Ответ был неутешительный. Случаи были, но в другой стране, которая сейчас не пускает к себе на территорию никого, так как совсем недавно там произошла смена власти. Прикинув местоположение того государства, я понял, что в тех краях в свое время бывал и могу сформировать портал, но местные считают его оплотом сильных магов, к тому же до сих пор находящихся в боевой готовности, так что телепортироваться туда на Абум будет не лучшим решением. Пока я предавался воспоминаниям, Роберт наконец-то сделал для себя какие-то выводы и обратился ко мне. «Я, конечно, думаю, что статус ученика корректора позволит тебе отправиться туда почти сразу, но если будут проблемы, сообщи мне, я ускорю процесс». Он оборвал себя на полусловие, но мне было легко представить завершение фразы как «процесс твоей смерти», ну или что-нибудь в этом роде. «С таким же удовольствием я посмотрю на него, когда выиграю спор». «Больше задержек не было. Мы, как я и думал, дошли до гостевых особняков, в одном из которых нас ждал маг шестого круга, как ни странно, представитель рода не Адеркас АРМ, того самого, которым на текущий момент руководил Георг. Дополнительное непонимание создавалось тем, что я не знал о наличии мага такого уровня в подчинении у Георга, хоть и уточнял по нему информацию». Роберт, кроме того, что было обсуждено на званом вечере, добавил в договор еще пункт о запрете использования умышленной помощи. Под этим он подразумевал наемников и тому подобное. Так как я и не планировал этим пользоваться, то без возражений согласился. Расстались мы, довольные друг другом. Каждый верил, что победил. Следующей моей целью на сегодня была встреча с Зарой. Своему бывшему временному учителю я написал сообщение еще с утра, но ответа так и не поступило. Мне пришлось отправиться в административное здание Академии, дабы ее найти. Поиски затянулись на час, но отступать я не собирался, так как на завтрашний вечер у меня были уже другие планы. В итоге мне удалось дозвониться до Зары. Оказалось, она была в городе и сейчас возвращается». Договорились встретиться у ее дома, который так же, как и Анин, находился на территории академии. Пока добрался до нужного места, девушка уже вернулась. Она была не в обычной одежде, а в синем деловом костюме. И, видимо, для контраста на этот раз наложила на глаза иллюзию золотого свечения. «Привет!» Хоть Зара и выглядела великолепно, однако все равно было заметно, что она устала. «Привет, переговоры!» Я решил попытаться угадать, чем она занималась и кто ее так вымотал. Да, у отца из-за того, что дедушке потребовалось срочно уехать, возникло несколько срочных дел, часть из которых перекинули на меня в качестве практики. Последние слова она выделила голосом, явно передразнивая кого-то. После вздохнула, слегка расправила плечи и неестественно бодрым тоном произнесла. «Пошли в дом, угощу тебя чаем. Мне недавно доставили посылку из соседней страны. Он имеет такой насыщенный вкус, а запах какой великолепный!» Под подобное звуковое сопровождение мы вошли в дом, а в дальнейшем оказались на кухне. Поговорив немного о бытовых мелочах и погоде, я решил не тянуть время и перейти к интересующей меня теме. «Я хочу записаться в наемники». Выяснять, что речь про тех, кто решил работать на Академию, не требовалось. Девушка и так меня поняла, показав это кивком. Но я продолжил. И максимально быстро попасть в зону прорыва. Зара нахмурилась. Чтобы не было никакой двусмысленности, мне пришлось уточнить. В зону прорыва, произошедшего у входа в вулканический оазис. Хорошее настроение окончательно покинуло Зару. И на его место пришла серьезность. Зачем? Про конфликт Садеркас она знала, так что я вкратце поведал ей о споре. Тем не менее, девушку это не сильно успокоило, так как она хоть и предполагала, что я сильнее, чем официально заявлено, но не была в этом уверена. А рассказать ей о своих настоящих возможностях или продемонстрировать их я пока что не мог. Поэтому она попыталась всячески меня отговорить от этой авантюры. «Это слишком опасно. Сейчас туда действительно отправляют добровольцев, но далеко не все из них возвращаются. К тому же чаще всего это группы, а ты собрался пойти туда в одиночку. Как минимум, это неразумно». «Соглашусь, но у меня есть козыри в рукаве, так что я справлюсь. Я в этом уверен». В итоге мне пришлось еще минут десять убеждать ее, при этом уклоняясь от вопросов, на чем именно основана моя уверенность в себе. «Однако своего я добился». Зара рассказала, что нужно сделать, дабы я побыстрее достиг поставленной цели. Для того, чтобы стать добровольцем, нужно было согласие человека из специального списка, в нем были многие преподаватели и сотрудники службы безопасности. Сейчас Зара официально в него не входила, но она не видела в этом никаких проблем и сказала, что даст мне разрешение. А если кто-то будет возмущаться, то это будет очень странно и неразумно с его стороны». В этой части ее рассказа она довольно кровожадно улыбнулась. Ей явно иногда нравилось пользоваться своим положением, пусть и косвенно. «Осуждать ее я был не намерен, так что мы не задержались на этом», девушка почти сразу продолжила объяснять. «Но перед тем, как стать добровольцем, мне надо вступить в наемники, а это делалось еще проще. Требовалось посетить один из кабинетов в административном здании, где произойдет подписание магического договора «На этом все». Ушел я от девушки уже ближе к двенадцати ночи и решил переночевать в общежитии. Все же беспокоить каждый раз Аню, хоть она, скорее всего, и не будет против, мне не хотелось. Невзирая на мою нелюбовь к выделенной в мое распоряжение комнате, я все же смог быстро вырубиться, перед этим поставив будильник на пять утра. Проснувшись и приняв водные процедуры, я не пошел в столовую, а занялся созданием ложного астрального тела так как заключать истинный магический договор с Академией я сейчас был не намерен. Учитывая, что на текущий момент я имел почти здоровое астральное тело и у меня не было недостатка в энергии, закончил быстро. А потом успел еще заскочить в столовую и к восьми утра подойти к кабинету, в котором меня должны были принять в наемники. Зара говорила, что у человека, отвечающего за этот кабинет, рабочий день начинается ровно в восемь поэтому мне не было смысла откладывать решение этого вопроса. После стука мне пришлось ждать почти 40 секунд до получения разрешения войти. Думаю, на той стороне очень удивились такому раннему визитеру. Открыв дверь, я увидел сидящего за столом заспанного человека с отпечатавшимися на лице буквами из какого-то документа. Мне даже удалось прочесть часть этого специфического рисунка. Но, сделав вид, что все нормально, я зашел внутрь и встал напротив стола, после чего обратился к мужчине, который, скорее всего, эту ночь провел тут. «Добрый день. Меня зовут Марк Берельский. Я хочу стать наемником. Готов прямо сейчас подписать магический договор». Его глаза чуть расширились. В них начал появляться разум. Явно в его голове запустили шестеренки. Правда, с сильным скрипом. Надеюсь, он не только сейчас понял, что я не галлюцинация. видя в каком состоянии работник академии, я не стал ждать от него разрешения, и с легким вздохом разочарования сел в кресло, стоящее напротив его стола. Похлопав глазами, мужчина, выглядевший примерно на двадцать пять лет, прокашлялся, расправил плечи, сделал серьезное лицо и лишь после этого обратился ко мне. «Добрый день, вы пришли в правильное место, пока присаживайтесь». Потом до него дошло, что я уже сижу, и он торопливо продолжил. «Сейчас я подготовлю документы и занесу информацию в артефакт. Ожидайте». Продолжая сохранять серьезное лицо, он медленно и натужно приступил к тому, что огласил. «У меня было сильное желание сотворить с помощью заклинания зеркала. Самое обычное зеркало, дабы этот серьезный тип увидел, насколько несуразно он сейчас выглядит. Но я сдержался, ответив на его слова кивком». Прошло минут пять. За это время не произошло ничего. Мужчина перебирал серьезным видом бумажки, при этом начиная засыпать. Чтобы этого не произошло, я обратился к нему. «Вы так и не представились». Встрепенувшись, он перевел на меня взгляд полный недоумения, а потом ответил. «Меня зовут Артур Йольнир. С кем говорю?» От такого поворота я впал в ступор. Но через пару секунд собрался и произнес, стараясь максимально четко проговаривать слова, чуть ли не по слогам. «Марк Берильский. Хочу стать наемником». «Отлично, вы пришли в правильное место. Сейчас я подготовлю, так...» Важно кивнув, произнес парень. После такого я его уже не мог назвать мужчиной даже в мыслях. Он начал повторять предыдущую свою, похоже, стандартную фразу, а я не удержался и активировал сканирующее плетение, так как просто от недосыпа человек не должен превращаться в то, что я перед собой сейчас видел. Однако заклинание не выявило у него интоксикации. Пусть я не мастер медицинских плетений, но должен был заметить подобное. Такая ситуация повторилась еще дважды. После четвертой по счету фразы «Вы пришли в правильное место» я не выдержал и, встав, покинул кабинет со словами «Это какой-то сюр». Только так я мог описать ситуацию, в которой оказался. Прикинув в уме план на ближайшую неделю, я немного успокоился. Все же до групповых испытаний мне было не успеть посетить вулканический оазис, а значит еще успею записаться в наемники но в следующий раз приду сюда с кем-нибудь из более вышестоящих представителей Академии, либо с той же Зарой». Единственное было обидно за потраченные усилия на создание ложного астрального тела и время, но это еще раз доказало, что в жизни может произойти любое, даже самое странное и неожиданное событие. На занятиях ничего примечательного не произошло, да и закончились они раньше. Опять по какой-то надуманной причине была отменена одна лекция, так что у меня образовалось много свободного времени. Его я решил использовать для посещения секты Спящего Камня. Да, на день раньше, чем планировал, зато Адуар Тафари будет рад ускорению решения вопроса о возвращении своих подчиненных. Отправившись на квартиру, предоставленную мне Аней, я огорошил этой новостью Ингу вместе со Скороходом. В итоге девушка все же отказалась, убедив меня, что в таком случае она не успеет организовать поставку продовольствия взвака, запланированную на конец этой недели. Но, подумав скорохода, я все же забрал. Пусть начинает работы, заодно заранее объяснить секте, что именно ему требуется для организации представительства моего рода. Вместе с ним и телохранителями мы отправились в до сих пор арендуемый мной дом. Конечно, там уже не было вспомогательных печатей, но более подходящего места для телепортации я все равно не знал. Оставив Вара и Лару охранять дом, я сформировал портал, в который мы в конечном итоге без помех вошли. В этот раз мне снова пришлось ждать представителя секты, однако уже не у порога, а внутри территории секты, так как имея статус внешнего члена спящего камня, я телепортировался сразу в выделенное для этих целей помещение. Ждать же пришлось по той причине, что стражам нужно было убедиться в том, что прибыл союзник, а не враг. Благо, сделали они это быстро. Не прошло и минуты, как в одной из стен большого прямоугольного помещения открылся проход, из которого вышел приветствующий нас человек. А уже через полчаса я сидел в зале для аудиенции вместе с ГАТО. Скорохода отвели в другое место, так как он, во-первых, был тут не нужен, а, во-вторых, не являлся членом секты. Отпив из стакана, наполненного терпким вином, Гетто произнес. «Список, который мы обсуждали, подготовили буквально пару часов назад. Я ждал тебя завтра». В его голосе не было недовольства, скорее любопытство поэтому я спокойным тоном, с легкой улыбкой ответил. «Вы правы, я сам так планировал, но попал в одну странную ситуацию, а после уже по другой причине у меня образовалось свободное время, так что решил поторопиться». Глава секты в ответ пожал плечами, обращая этот жест то ли мне, то ли самому себе, после чего произнес. «Итак, вот список». Одновременно со словами он толкнул тонкую папку в мою сторону. Открыв ее, бегло пробежался и, не увидев чего-то неожиданного, отложил в сторону и обратился к Гато. «Кроме этого», — пару раз стукнул пальцем по предоставленному мне документу, — «я планирую сегодня забрать шестерых пленников. Это возможно?» «Еще одно пожатие плечами», на этот раз обозначающее понятную эмоцию в виде легкого недоумения подобным вопросам. После чего он коротко ответил «Конечно». «Также я хочу организовать представительство рода Берельских в этих землях. Может ли секта поспособствовать мне в этом?» Первый раз за разговор мой собеседник нахмурился. Ха, «Сложный вопрос. Ты действительно хочешь публичные огласки того, что ты связан с нами?» Сделав глоток вина, я посмотрел готов в глаза и, медленно проговаривая слова, ответил. «Конечно, публичности хотелось бы избежать и сделать так, чтобы об этом знал ограниченный круг лиц, но если другого варианта не будет, то это не должно стать критической проблемой». Выслушав меня, он на секунду задумался, при этом потирая подбородок правой рукой. «Мне нужно пару дней. За это время я посоветую со старейшинами». Взяв небольшую паузу, он кивнул куда-то в сторону и спросил. «Как я понимаю, этим будет заниматься тот человек?» «Разумеется, речь шла о Скороходе, а по лицу Гато было видно его не очень высокое мнение о моем подчиненном. Скорее всего, это связано с тем, что Скороход не является магом. Но да ладно, это не должно стать сильной проблемой при их общении. Тем более, Гато сам не будет с ним разговаривать, а наверняка поручит это одному из подчиненных». Поэтому, не изменив тона, я быстро ответил «да». Гато рукой, который чесал подбородок, ударил по столу раскрытой ладонью и сказал «Понятно. Тогда пока пусть останется у нас. Мы подумаем, что можно предпринять». «Хорошо». Я, конечно, рассчитывал на мгновенное согласие в этом вопросе, но, видимо, взаимодействие с местной аристократией идет не очень гладко, раз нужно проводить собрание ради подобной, по сути, мелочи. «Что было странно, но я мог ошибаться, банально не обладая всей информацией, так что любопытно будет услышать его развернутый ответ». На этом наш разговор подошел к концу, так как обсуждать торговлю без обсуждения вопроса с Ингой мне не хотелось. Хоть в списке были позиции, относящиеся к ресурсам, добываемым в подземельях, о которых девушка почти ничего не знала, Но хватало и вполне обычных вещей, наподобие редкого в этой местности вида мяса. Так что я взял время нормально подготовиться к торговле и отложил этот вопрос. Теперь оставалось лишь забрать, а потом передать пленников Тафари. Ну а после этого моим основным насущным вопросом станет участие в групповом испытании Академии.